Глава 18 «Ладно, даже если ничего не получится, наряды у нас, закачаешься!» Папу, Люка и Таркина одели в костюмы с широким галстуком и блестящей рубашкой лилового или бежевого цвета. Люк в ужасе взглянул на себя в зеркало и пробормотал «Я похож на гангстера». «Честное слово, как будто он не смотрел «Одиннадцать друзей Оушена». Сьюз и Эленор сегодня выглядят очень гламурно. Эленор, например, одета по высшему разряду, потому что ей отведена роль главного игрока. Сьюз в буклированном платье с жемчугом. Она у нас титулованная дворянка. Вообще-то дворянкой она быть не хотела. А хотела роль малыша ена Тогда Сьюз крутила бы сальто и лазила бы по стенам. Но я сказала, что среди друзей Бекки никакого Йена «Не будет. Сам Дэнни в джинсах и рваной футболке. Как обычно. Потому что играет самого себя. А мама, Дженнис и я в разной униформе выставочного центра Лас-Вегаса, где должно разыграться основное действие». «Униформу тоже достал Дэнни. Ума не приложу, как ему удалось. Он сослался на некие связи». На мне притальное платье горничной с бейджиком Мэри Голдшпиц. На Дженнис — чёрное платье с белым фартуком. Даже не пойму, кто она такая. Может, официантка? А мама? В строгом костюме двойки. Она, скорее всего, менеджер или консьерж. Самое главное, залы для совещаний нам выделили как раз такие, как я хотела. Две смежные комнаты с большими дверями. И я прозвала их Бен и Джерри. Бен и Джерри — фирма по производству мороженого, названная в честь создателей компании. И двери между ними хорошенько закрыла. Пока что. Отлично. Я в сотый раз обозреваю свою команду. Все помнят, что надо делать. В голове играет саундтрек 11 друзей Оушена» потому что прошлым вечером мы смотрели фильм, чтобы настроиться на нужный лад. А ещё играли в карты, пили пиво и постоянно спрашивали друг у друга, «Ты в деле?» «Кексы готовы?» — интересуется Сьюз. И я достаю из шкафа коробку. В ней на тарелке лежат 10 кексов, и мы долго их рассматриваем. «Десяти хватит?» — спрашиваю я. Сьюз молчит, но немного хмурится. «Ещё возьмём». «Думаешь, нужно?» — уточняю я. Она по-прежнему не отвечает. Я знаю, что происходит. Она — Брэд Питт, а я — Джордж Клуни. «Один добавим», — говорю невозмутимо, водружаю одиннадцатый кекс на тарелку и отряхиваю руки. «Готово». «Кори прибыл», — заявляет вдруг Люк, глядя в телефон. «И живот у меня сводит от страха. Господи, он здесь». «Началось». На мгновение меня захлёстывает паника. «Мы что, всерьёз это затеяли?» «По крайней мере, Минни в полной безопасности спит в гостиничном номере под присмотром Джуди, той самой няни, которую мы захватили из седоны Это Люк придумал. Он гений». «Синди будет через 10 минут», — докладывает Дэнни, тоже сверяясь с телефоном. «Ну что, приступим? Удачи всем». Ладони дико взмокли, сердце ходит ходуном. Хочется сбежать куда подальше и забыть про этот дурацкий план, но все смотрят на меня в ожидании инструкции. «Это твоя затея, Бекки», — строго напоминаю себе. Отступать некуда. И хотя я в ужасе, всё равно испытываю возбуждение. «Так», — бодро говорю я, — «начинаем». «Папа, пока не высовывайся». лёк. «Спустись в фойе, перехвати Кори». Люк кивает, целует меня в щёку, шепнув на ухо «Умничка!» и выходит из комнаты. «Тарки и элинор вам в Бена!» распоряжаюсь я. «Дэнни, не обрывай связь с Синди!» «Улла и Сьюз, вам в Джерри!» «Вы знаете, что делать!» «Мама и Дженнис, я гляжу на них!» «Нам надо спрятаться!» Я беру тарелку с кексами, оглядываю комнату и высовываю голову за дверь. Это самый сложный этап плана. Мне надо ждать. А ждать я никогда не умела. Как бы не лопнуть от накала чувств. У меня есть судоку скоротать время. Услужливо предлагает Дженнис, когда мы втроём втискиваемся в крохотную комнатушку, которую я заприметила чуть раньше. А ещё я закачала на планшет несколько фильмов. Давайте посмотрим звуки музыки. «Иногда я готова её расцеловать». Через 20 минут я, забыв про фильм, пританцовываю от нетерпения. «Что там происходит?» «Ну что, что, что?» Наконец, отведённое время истекает, и я выскакиваю с подсобки с ведёрком чистящих средств, которые мы купили в ближайшем магазине. Я стучу в дверь Джерри и, услышав голос Дэнни «Входите!» Прошмыгиваю внутрь, низко опуская голову. Вряд ли Синди меня узнает. Мы виделись всего ничего, а форма горничной — это лучший камуфляж. Однако я всё равно прячу лицо. Краем глаза вижу, что Синди сидит на низком стуле возле окна, а Сьюз, денни и Улла толпятся вокруг неё. На журнальном столике стоит шампанское, по полу разбросаны коробки с логотипом «Дэнни Ковиц». Сьюз тоже. Не разоблачили. Впрочем, ничего удивительного. Измученная девушка с зализанными волосами и ввалившимся лицом превратилась в светскую левицу при полном параде, всю увешанную жемчугами. А вот Улла со времён нашей первой встречи ничуть не изменилась. По-прежнему черкает в своём этюднике. Синди сияет. Похоже, Дэнни уже сообщил, что видел её фотографию в журнале и сразу восхитился её стилем и красотой. «Уборка номера», — бормочу я чуть ли не шёпотом. «А, здравствуйте!» — почти раздражённо отзывается денни «Вообще-то вы не вовремя». «Простите, сэр, мне уйти?» «Сперва вытрите экран». денни брезгливо тыкает пальцем в большой телевизор. Он очень грязный. «Само собой. Час назад мы старательно испачкали его жиром». Я усердно тру экран тряпкой, а сама прислушиваюсь к разговору за спиной. «Значит так, Синди. Кажется, вам подойдёт вон та куртка. Она буквально воплощает в себе ваш стиль». «Господи!» — Синди едва ли не прыгает от восторга. «Это мне? Правда? Знаете, я даже глазам не поверила, когда получила письмо. Сам Дэнни Ковиц и хочет со мной встретиться?» Натянув один рукав, она случайно заглядывает в эскизы Уллы. «О, это я на рисунке? Ну что вы, это слишком...» «Вовсе нет», — отмахивается Денни. «Улла всегда рисует мою новую музу». «Музу?» — восторженно выдыхает Синди. «Я стану вашей музой?» «Конечно», — кивает Денни. «Ну же, надевайте куртку». Сьюз одобрительно поддакивает. «Отлично!» Оглядев Синди с головы до ног, выносит вердикт Денни. «Вам очень идёт». «Значит, вы решили организовать благотворительный показ?» спрашивает она, любуясь своим отражением в большом зеркале, которое мы тоже заблаговременно взяли в аренду. «Да-да», — отвечает Денни. «А леди Клифф Стюарт из Великобритании выступит нашим спонсором. Собственно, поэтому мы с вами и связались» ведь вы в здешних кругах известны как филантроп и меценат. Может, вы тоже хотели бы принять участие? При упоминании титула Синди таращит глаза. И по ей. Да, мы дразним её громкими именами. А как ещё заманить сюда жену Кори? Полируя телевизор, я украдкой поглядываю на Синди. Понимаю, чем она покорила мужа. Девушка она очень красивая. У неё гладкая кожа пухлые губы, которые она мило покусывает, а глаза огромные и до ужаса наивные. Будь я мужчиной, давно бы потеряла голову, так что коре ни в чём не виню. Именно так мы его и прижмём. Не заставим силой и угрозами, а пристыдим в присутствии того единственного человека, который ему важен. «Кстати, мой муж знаком с лордом Клифф говорит Синди, расправляя манжеты. «Да, знаем», — непринуждённо отвечает Денни. «Поэтому сразу о вас и подумали». «А ваш муж в курсе, куда вы поехали?» Словно между делом уточняет он. «Не совсем», — краснеет она. «Я сказала ему, что встречаюсь с друзьями». «Но ваше предложение его очень обрадует». «Отлично», — сверкает улыбкой Сьюз. «Денни». Давай покажем Синди другой наряд. Так, здесь всё ясно. Я последний раз прохожусь тряпкой по экрану. Бросаю её в ведёрко и выхожу в коридор, чтобы тут же постучаться в соседнюю дверь. Уборка номера. Здесь на меня даже не обращают внимания. Так что я сама подхожу к телевизору и принимаюсь его отмывать. Люк, Таркин, Кори и Эленор сидят за столом. Кори оживлённо рассказывает какую-то байку про медведя и ружьё. Люк Старки то и дело заходит смехом, а Эленнор грациозно склоняет голову. "Новый лорд Кливсёрт наверняка уложили бы его с одного выстрела", чуть смущённо завершает Кори. "Возможно", соглашается Таркин. "Знаете, вам стоило бы поучаствовать в английской охоте. Приезжайте к нам". "За за честь?" Ваша светлость. «А ваша жена хотела бы побывать в Англии?» «Почти равнодушно», — спрашивает Таркин. «Она будет очень рада». «А вас, миссис Шерман, благодарю за приглашение в Хэмптон». Поворачивается он к Эллинар. «Может, ваша супруга обрадуется и пригласительному билету на бал Института костюма?» Слегка изгибает та губы в холодной улыбке. Я всегда готова представить обществу своих инвестиционных партнёров. Это же, это Кори теряет дар речи. Да она с ума от радости сойдёт. Я перехватываю взгляд Люка, и он украдкой мне подмигивает. Отлично. Пока всё по плану. Выскользываю из комнаты и перевожу дух. Так, двигаемся дальше. Всё было бы гораздо проще, будь у нас камеры, как в настоящих друзьях Оушена. Увы, приходится работать с чем есть. Я спешу к подсобке, стучу пять раз. Наш условный сигнал. И прошмыгиваю внутрь. Всё хорошо. Дженнис, твоя очередь. Я беру вазу с цветами, которую мы заказали чуть раньше, и водружаю на тележку для рум-сервиса. Люк нашёл её в одном из коридоров, и мы застелили её скатертью. Моя задача убедиться, что разговоры идут в нужном направлении. Дженнис должна дать сигнал к переходу на новый этап. Она берётся за тележку, и я замечаю, как у неё дрожат руки. Дженнис, всё хорошо. Ох, Бекки, боюсь, для меня это слишком. Что слишком? Всё это, отчаянно восклицает она. Я не готова остаток дней жить в бегах и скрываться от полиции. Да уж. Зря мы показали Дженнис фильм. Теперь она всерьёз уверена, что мы грабим казино. Дженнис, не будет никакой полиции. Мы не преступники. Это всего лишь маленькая кража, вставляет мама. Никакая это не кража. Дженнис, всё будет хорошо. «Надо просто отвести цветы в комнату и поставить на стол». Я беру её за руку, она вздрагивает. «Слушайте, давайте я пойду с вами. Ничего страшного, всё в порядке». Я открываю дверь, и Джейнис толкает перед собой тележку. Мы медленно ползём по коридору. Джейнис трясётся всем телом. Кто бы мог подумать, что она такая пугливая? Зря я включила её в число друзей Бекки. Впрочем, ничего уже не поделаешь. «Вот видите», — говорю я, когда мы заворачиваем за угол. «Почти пришли». «Что здесь происходит?» Раздаётся вдруг из-за спины гнусавый голос. «Ой, я оборачиваюсь». Из номера в дальнем конце коридора выходит женщина с плохо прокрашенными чёрными волосами в точно таком же костюме двойки, как у мамы. Она подозрительно щурит глаза и резко спрашивает. «Откуда цветы?» «Я такие букеты не заказывала». но еще бы». «Я купила их час назад в цветочном салоне». «Эээ, не помню». «Выкручиваюсь я, потому что Дженнис онемела начисто». «Ты кто такая?» Женщина глядит на мой бейджик. «Мэри Голд», отвечаю как можно увереннее. «Мэри Голд?» — хмурится та. «Я думала, она уволилась». «Нет, ну чего она к нам пристала, а?» «Нельзя быть такой подозрительной. Это вредно для здоровья». «Ну?» Я молча пожимаю плечами. Женщина оборачивается к Дженнис. «Имя?» «Ой, нет-нет-нет, только не Дженнис». Та замирает на месте, в полном ужасе тараща глаза. И вдруг мешком валится на пол. «Господи!» «Дженнис!» В панике кричу я, падая рядом на колени. «Что с тобой? Ты жива?» Она не шевелится. «Боже, что с ней? Дженнис!» Я торопливо расстёгиваю ей воротник, чтобы нащупать пульс. «Она дышит?» — резко спрашивает женщина. «Не знаю», — огрызаюсь я в ответ. «Дайте послушаю». Я припадаю ухом к её груди, но никак не пойму, это сердце Дженнис стучит или шумит моя собственная кровь. В панике вглядываюсь ей в лицо. Когда я склоняюсь низко-низко... Раздается шепот. «Я играю, милая, как в фильме». «Что? Дженнис притворяется?» В плане этого не было. Но теперь остается лишь подыграть. «Она без сознания!» — театрально восклицаю я. «Ей срочно нужно в больницу! Побудьте с ней, а я пока отвезу это клиентам. Я хватаюсь за тележку». «Надо поскорее отнести в зал цветы, подать сигнал Денни и Сьюз, иначе они не знают, что делать дальше. «Постойте-ка!» — рявкает брюнетка. «Вызовите скорую!» — истошно ору я, и женщина, гневно полыхнув глазами, всё-таки достаёт телефон. «Джулиана?» «Это Лори. Соедини меня с поликлиникой». «О, Бекки, привет!» — раздаётся вдруг весёлый мужской голос. «Неужели ты? Глазам не верю!» «Чёрт! Кого ещё принесло?» Я невольно поворачиваю голову и вижу Майка, парня из казино. Того самого, который не хотел меня отпускать. Он стоит в лифте, метрах в двадцати от нас, и радостно машет мне рукой. Но ну как? Тебе ещё везёт? Слушай, а ты что, здесь работаешь?» «О, пожалуйста, только заткнись, умоляю!» Бекки хищно переспрашивает Лори. «К счастью, Двери лифта закрываются прежде, чем она успевает уточнить у Майка. «Странно, правда?» — я выдавливаю смешок. Впервые вижу этого типа. «Он, наверное, с кем-то меня перепутал. О, Господи, она ещё жива?» Лори переключается на Дженнис, а я бегом качу тележку к нужному номеру, стучу в дверь Джерри и вхожу, не дожидаясь ответа. Синди опять красуется перед зеркалом, на этот раз в длинном до пола пальто. «Очень щедрый», — вдохновенно рассказывает она. «Денег совсем не жалеет. В прошлом году свозил в отпуск всю мою семью и ни цента с них не взял. Маму, отца, Шерил — это моя сестра». «Здорово», — бормочет Сьюз. «Цветы», — объявляю я и ставлю их на столик у дверей. Перехватив взгляд Сьюз, подмигиваю. Она еле заметно кивает и поворачивается к Синди. Знаете, «А я ведь уже наслышана о щедрости вашего мужа», — начинает она. «Вы знакомы с Брэнтом Льюисом?» Воцаряется тишина. Все замирают в ожидании ответа. «Брэнтом Льюисом?» — Синди старательно морщит лоб. «Нет, не припоминаю». «О, там такая история была», — оживляется Сьюз. «Прямо-таки сказка». «Именно с неё дело Кори и пошли в гору. Странно даже, что он вам ничего не рассказывал». «Наверняка поскромничал», — вставляет Дэнни. «О, да! Он не любит хвастаться», — та охотно кивает. «Я всегда ему говорю, Кори, солнышко, хватит секретничать, расскажи уже. Так что за история?» «Ну, всё началось с той проволоки. Вы знаете об изобретении, которое принесло Кори первую прибыль?» «Да, я слышала», — робко соглашается она. «Так, можно уходить». Здесь всё под контролем. С тихим вздохом облегчения закрываю за собой дверь. Пока всё по плану. Теперь мамина очередь. Так, а что с Дженнис? Я в замешательстве гляжу в пустой коридор. Она ведь только что была здесь. И где Лори? Неужто скорая так быстро приехала? И они отвезли Дженнис в больницу? Что тогда будет? Господи, вот и они. «Медленно бредут по коридору». Дженнис тяжело висит на руке Лори, с трудом переставляя ноги. Словно почувствовав мой взгляд, Лори оборачивается. «А, вот вы где. Идите сюда, есть разговор». «Быстрее», — стонет Дженнис, истошно цепляясь в Лори. «Мне надо в туалет. Меня сейчас тошнит. Пожалуйста, не уходите, не бросайте меня». «Я едва ли не прыскаю со смеху». Какая она, оказывается, актриса. «Идите сюда!» Опять рявкает Лори, но я делаю вид, что не слышу, и поворачиваю в другую сторону. Добежав до подсобки, я рывком открываю дверь, не заморачиваясь больше с условными сигналами. «Мама, пока все по плану. Правда, Дженнис временно выбыла из игры. Готова?» «Ох, милая!» Та заметно нервничает. «Что-то я не уверена». «Опять?» Я раздраженно рычу. И так выделила им с Дженнис самые простые роли. Было бы из-за чего трусить. «Бекки, пойдем со мной», — умоляет мама. «Я одна не справлюсь». «Не могу. Кори заметит, что я уже была. Поэтому я и привлекла к делу столько разного персонала, чтобы Кори не заподозрил». «Ничего он не заметит. Он что, на тебя смотрел?» «Я задумываюсь. В общем-то, нет». «Люди вроде него не обращают внимания на прислугу». «Хорошо», — драматично закатываю глаза, «я пойду с тобой и отправлю сообщение папе». Я боялась, чтобы Кори случайно не заметила отца, поэтому отправила его ждать на другой этаж. Однако сейчас самое время ему появиться. Мы с мамой занимаем места напротив дверей Бена. Через пару минут к нам размашисто шагает папа. «Всё готово?» «Да, он внутри». Я киваю на дверь. «Поверить не могу, что мы и впрямь это делаем». Криво усмехается папа. «А ты, Джейн, что скажешь?» «Бекки не раз втягивала нас в авантюры, но на этот раз превзошла саму себя». «Мне бы такое и в голову не пришло», признаётся мама. «Лично я бы на её месте оставила всё как есть». «Так-так, о чём это они?» «Никого я никуда не втягивала». «Ну, если у нас вдруг получится...» Папа берёт меня за руку. «Бекки, ты многого в жизни достигла. Однако сегодня твой звёздный час. Просто знай это, милая». «Ой, ну, посмотрим, тушуюсь я. Может, ничего и не выйдет». «Ещё как выйдет», <служие> — настаивает мама. «Родители смотрят на меня с неприкрытой гордостью. Словно мне десять лет, и я заработала больше всех на благотворительной школьной ярмарке. Между прочим, так оно и было. Я тогда написала истории про своих одноклассников, вместо иллюстраций набрала бумажных куколок и сделала для них модные наряды. А родители, естественно, всё выкупили. Только бы не сглазить. «Мама, нам пора». Она расправляет полы жакета. А я спрашиваю у папы, «С чего начнёшь?» Кори ведь не станет тебя слушать. Так бы ему и врезала. Папа хмуро качает головой. Не надо. Это наше с ним дело. Идите уже. Он отступает в сторону. Я стучу в дверь, и прежде чем понимаю, что происходит, мы с мамой оказываемся внутри. Кори, Люк, Таркин и элинор все еще сидят за столом. Таркин вещает что-то об акционерных долях. «Все весьма натурально удивляются нашему появлению». «Что такое?» — высокомерно цедит Элинар. «Простите, мэм». «С достоинством, точь в точь, как настоящий менеджер», — говорит мама. «Кажется, вы заказывали двойной зал для совещаний». У неё ужасный акцент, но Кори ничего не замечает. Ну или, по крайней мере, молчит. «Да, двойной», — хмуро отвечает Люк. «Я как раз хотел пожаловаться». От лица отеля приношу извинения, сэр. Я сейчас открою двери. Уж не знаю, зачем маме понадобилась моя поддержка. Сама блестяще справляется. Она подходит к дальней стене, разделяющей Бена и Джерри. И сердце у меня в груди начинает бухать. Вот он, момент истины. Этот отель я выбрала неспроста. Здесь, между залами, есть такие волшебные двери, которые уползают прямо в стены и можно запросто объединить два помещения в одно. Мама неторопливо, как и подобает опытному менеджеру, толкает дверь. Через секунду раздается громкое «Кори!». Синди подскакивает и влетает к нам. «Кори, это ты? Господи, малыш, вот так совпадение!» Я не спускаю с Кори глаз и замечаю, как он дергается, услышав голос жены, но тут же вновь обретает над собой контроль. здравствуй солнышко «Что ты тут делаешь? И кто это с тобой?» «Дэнниковец!» — радостно восклицает та. «Известный модельер. Он собирается устроить показ и хочет, чтобы я была моделью. А это леди Клифстюарт». «Ваша жена?» Тут же оборачивается он к Тарке. «Да уж. Собственной персоной». Говорит Тарке так удивлённо, что я украдкой хихикаю. «Здравствуй, дорогая». «Мы с Пэйтон откроем шоу, — тараторит Синди, — и наденем одинаковые платья. Разве не здорово?» «Наверное», — бросает Кори. «Он не глупый человек и понимает, что для простого совпадения это слишком. Теперь очень важно, чтобы Синди отыграла свою роль. Бедняжка и не подозревает, что сегодня она — главная героиня нашего шоу. Она как персик на ветке». Сладкий, спелый персик готовый вот-вот упасть в руки. Ну же, давай. Кори, знаешь, мне только что рассказали о Бренте, — тараторит она. Это так благородно с твоей стороны. Бац! Персик шмякнулся. Правда, судя по мёртвому молчанию, это был не персик, а как минимум граната. Кори бледнеет и пошатывается. Что, милая? Спрашивает он почти ласково. Что ты сказала? «О Брэнте?» «Ну, ты сам знаешь. О вашей сделке?» сделки запинаясь, уточняет Кори. «А, да», — бодро заявляет Люк. «Мы как раз хотели к этому перейти. Брэнт Льюис — один из наших главных партнёров. Насколько я знаю, он сыграл важную роль в становлении вашей компании». «Не понимаю, о чём вы», — сухо бросает Кори. «Не надо скромничать», — негромко смеётся Люк. «Синди...» «Ваш великодушный супруг решил назначить Бренту пожизненную пенсию в знак признания его вклада в успех Fairlight Innovatics». «Разве это не чудесно?» «Адвокаты уже подготовили все документы. Осталось лишь подписать». «Кори, ты ангел!» — расплывается Синди в счастливой улыбке. «Я всегда говорила каждому рано или поздно воздается по заслугам». «Еще как!» — соглашается Люк. «Это карма». Насмешливо вставляет денни «Конечно, по закону Кори ничем не обязан бренто продолжает Люк. «Но нельзя оставить старого друга умирать с голоду». Он хлопает Кори по спине. «Не оставите ведь, да?» «Ни в коем случае!» — возмущается Синди, шокированная самой этой мыслью. «Кори всегда думает о других». «А пенсия не такая уж большая», — многозначительно добавляет Люк. «Вы даже и не заметите». Люк с юристами тщательно всё просчитали. Размер выплат такой, чтобы Брэнд смог полностью изменить свою жизнь, а Кори не испытал ни малейших затруднений. Люк говорит, что по сравнению с его капиталом это сущая мелочь. Я-то не прочь трясти с него парочку миллиардов. Однако Люк считает, что надо быть прагматичнее. И, наверное, он прав. Кори кипит от ярости. Ноздри у него белеют. Он несколько раз открывает рот, порываясь что-то сказать, но все-таки молчит. Мы загнали его в ловушку. Он не посмеет отказать, потому что Синди не сводит с него влюбленного взгляда. «Дорогой, мы должны пригласить Брента на ужин. Почему ты никогда о нем не рассказывал?» «Брента на ужин?» — выдавливает он. «А вообще, я вас всех приглашаю!» Взбудораженно, сверкая глазами, объявляет Синди. Давайте устроим сегодня праздник. Поставим у бассейна гриль, включим музыку и... Мне кажется, не стоит. Начинает Кори. Кори, хватит уже. Мы так редко развлекаемся. Перебивает она и окидывает нас взглядом, подсчитывая гостей. А дети у вас есть? Тоже приводите. Может, ещё кого надо позвать? Однако ей никто не отвечает, потому что открывается дверь и заходит папа. Он замирает на пороге, и молча, с лёгкой насмешкой, смотрит на Кори. Хочется, чтобы время замерло, навеки запечатлев этот миг. После стольких лет папа и Кори всё-таки встретились. Перед глазами у меня стоит то старое фото. Четыре парня, не знавших ещё, куда заведёт их жизнь. Может, Кори и стал самым богатым. Но мой папа превзошёл его во всех отношениях. «Здравствуй, Кори. Рад встрече». Коротко говорит он. «А вы кто?» — недоумевает Синди. «Я от юристов». Ласково улыбается папа. «Просто хотел сказать вашему мужу, как замечательно, что он не забывает старых друзей». «Я зачарованно гляжу на Кори, надеясь увидеть хоть малейший проблеск эмоций. Может, сожаление?» Или грусть, стыд, что-нибудь. Однако его лицо совершенно бесстрастно. Наверное, из-за подтяжки. «Так что?» — с улыбкой спрашивает папа. «Подписываем документы». Он жестом приглашает Кори выйти. Тот не двигается с места. «Это займет минут пять, не больше», — настаивает папа. Кори не реагирует, только натужно о чем-то думает. «Думает, думает». «Лорд Клифф Стюарт, я хотел бы узнать побольше о вашем благотворительном фонде». Заявляет он вдруг и демонстративно садится за стол рядом с Тарки. «Вы же принимаете пожертвования от частных лиц?» «Э-э-э, да — смущенно отвечает Таркин. А, «А что?» «Я хотел бы пожертвовать полмиллиона долларов». Громко чеканит Корри. «Прямо сегодня». Давайте обсудим детали, и я оформлю перевод. «О, Господи!» — голос Синди сиреной разносится по залу. У неё такое лицо, будто она вот-вот умрёт от восторга. «Ты чудо! Настоящий герой!» Что толку иметь состояние, если им не делиться? Натянуто говорит Кори, будто читай по памяти заученный текст. Он косится на папу и словно невзначай добавляет. Давайте займёмся бумагами в другой раз. В другой раз? Мы с Люком в ужасе переглядываемся. Нет, только не это. Вот ведь изворотливый гадёныш. Мы его прижали, а он взял и выскользнул из ловушки. Синди — его самое слабое место. Она заставила бы его заключить сделку. В этом и был наш план. Но теперь... Она пленилась суперщедрым пожертвованием фонд Тарки и о Бренте просто-напросто забыла. Кори выкрутился и теперь никогда не подпишет документы. Да чего же омерзительный тип? Нет, вы представляете, готов отдать целых полмиллиона в первый попавшийся фонд, лишь бы не исправлять давнюю ошибку. И всё из-за женщины. Ужасно. Трагично. И подло. К счастью, не хочу хвастаться, однако я это предвидела. Ха-ха. Ну ладно, не совсем так. Не то чтобы предвидела. Но на случай внезапных обстоятельств составила запасной план. И, похоже, пора приводить его в действие. Я бочком пробираюсь к дальней стене в зале Джерри, где есть еще одна дверь, ведущая в третью комнату. Её я назвала Хагендас. Хагендас сорт американского мороженого, якобы датского происхождения. Потому что в нашей команде есть одиннадцатый член. И сейчас он терпеливо ждёт своего выхода. Медленно, стараясь не шуметь, я открываю дверь и подаю знак. На то, чтобы убедить Ребекку, ушёл целый вечер. Она терпеть не может Брента, и ей безразлично, что с ним станет. И папу она не любит. Скорее всего, он когда-то разбил ей сердце, хотя, конечно, родителям я свои соображения не высказываю. Однако Кори, она ненавидит ещё сильнее, и это перевесило чашу весов. Иногда приходится взывать к худшим инстинктам. Печально, конечно, но по-другому никак. Ребекка подходит к дверям разделяющим Хаген, Дас и Джерри. И все дружно приступают к плану «Б». Мы тщательно его отрепетировали. Сьюз возвращается на исходную позицию. Дэнни и Улла занимают места рядом с ней. Они знают свои инструкции. Строго говоря, инструкция у них только одна. Ни в коем случае не допустить, чтобы Синди обернулась. Она не должна видеть Ребекку. «Так что, Синди?» — громко восклицает Сьюз. «Сколько вы говорили у вас детей?» «Может, вам взять мои эскизы домой?» Добавляет Улла, поднимая свой альбом. «Посмотрите внимательнее, выберите самые лучшие». «О, только взгляните!» — выдыхает Денни. «Вот здесь вы в моей куртке!» «Божественно!» «Какая прелесть!» — восторгается Синди. «Можно ведь, да? Ой, да чего же я элегантная! У меня одна дочка!» — добавляет она для Сьюз. «А у вас?» «У вас есть дети?» Ребекка стоит на пороге. Не машет, ничего не говорит. Просто стоит и ждёт, когда её заметят. И я впиваюсь взглядом в кори. Вот он слушает Таркина, смотрит на потолок, хмурится, а затем опускает глаза и медленно белеет от ужаса. «Да, он её увидел!» В этот раз реакция Кори меня не разочаровала. У него отвисает челюсть. С лица отливают краски, будто он встретился со своим худшим кошмаром. Мне даже его жаль. Этот человек всячески старался избавиться от прошлого. Сделал пластическую операцию, лгал насчет возраста, бросил старых друзей. В общем, сделал все, чтобы прошлое начисто стерлось из его жизни. И вот оно... «Здесь!» — стоит перед ним в длинном сиреневом платье щуря кошачьи глаза. Несколько секунд Ребекка буравит его хитрым насмешливым взглядом. А затем молча достают картонные таблички, которые мы для неё сделали, крупными буквами написав нужные фразы. «Конечно, в «Одиннадцати друзьях» Оушена такого не было. Эту идею я позаимствовала в реальной любви». Сьюз предлагала дать этому плану условное название «Реальная Бекки», но я отказалась. На первой табличке написано просто «Здравствуй, Кори». Ребекка держит её пару секунд, а потом меняет на следующую. «Давно не виделись». Её взгляд при этом становится другим. Теперь она смотрит на Кори с неожиданной злобой. Затем Ребекка показывает третью табличку — «Я хотела бы познакомиться с твоей женой». Она многозначительно косится на Синди. И Кори против воли следит за её взглядом. На шее у него начинает биться нервная жилка. Однако сказать он ничего не может, иначе Синди заметит. Его загнали в угол. Опять. «Мы поболтали бы о прошлом. Или ты против?» У Кори такой вид, будто его пытают, хотя так оно и есть. И Ребекка наслаждается каждой секундой этой пытки. «А у вас есть детские сады? Или как они здесь называются?» — доносится до меня голос Сьюз. «В Великобритании так трудно устроить ребёнка. А расскажите подробнее о ваших школах!» — восклицает Синди, не обращая внимания на разворачивающуюся вокруг драму. «Знаете, пейтон очень талантливая девочка. Я думаю, может...» «Так что насчет сделки?» Помахивает Ребекка табличкой, затем достает следующую. «Ты ему должен, Кори. Должен!» Крупными буквами с тремя восклицательными знаками. А потом она демонстрирует табличку, которую мы не писали. Она поднимает ее яростно сверкая глазами. «Я могу превратить твою жизнь в ад. и Я хочу» — крупными буквами «превратить твою жизнь в ад». «Вот это да! Хотя...» «Вполне заслуженно». На лбу у кори выступают вены. Он сжимает кулаки. Ещё чуть-чуть, и он кинется на неё. «Просто подпиши». И я исчезну из твоей жизни». Ребекка смотрит на него долгим, тяжелым взглядом и начинает листать таблички быстро-быстро, словно колоду карт. «Просто подпиши. Подпиши документы, Кори. Давай, подпиши, подпиши, подпиши». Кори шумно дышит, словно готов взорваться. «Подпиши документы. Живо, Кори, подпиши. Подпиши, подпиши, подпиши. Хорошо!» — ревет он, словно рассверепевший бык. «Я заключу эту чёртову сделку! Дайте ручку!» «Господи! Неужели?» Я перехватываю взгляд Ребекки, и горло сжимает от наплыва чувств. «Неужели получилось? Кажется, мы победили!» Ребекка бесшумно закрывает за собой двери, будто её никогда и не было. «Вот и славно!» — непринуждённо говорит Люк. Очень любезно с вашей стороны. Давайте не будем затягивать оформление бумаг. «Всё хорошо, малыш», — спрашивает Синди, отвлекаясь на секунду. «У тебя такой странный вид, что-то случилось?» «Всё в порядке», — выдавливает он улыбку. «Просто хочу поскорее закончить с делами». «Отличная идея». «Чуть насмешливо», — соглашается папа. «Давайте пройдём к моим коллегам». Кори покорно шагает к выходу. Я перехватываю папин взгляд, и ноги от чего-то враз слабеют. Не пойму, что это. Облегчение? Запоздала истерика? Сомнения в успехе? Синди болтает о многочисленных талантах Пейтон. А я смотрю на Сьюз. Потом на маму. И на всех остальных. Тарки, Дэнни, Уллу, Эленор. И, наконец, Люка. Он торжествующим жестом поднимает чашку кофе, словно предлагая безмолвный тост. Я невольно улыбаюсь во весь рот. Надо же! У нас получилось. В конце концов, после стольких испытаний мы выиграли. Какие же мы молодцы!